Глава 12. Как найти убийцу? Сомнения все еще оставались, даже несмотря на то, что инцидент был почти исчерпан. Почему дедушка спал на полу в амбаре, где хранил ящик с вещами внучки? Почему госпожа Нам и ее муж так старательно скрывали правду о приемных детях? К счастью или нет, но мне удалось все узнать. Мы закончили наш разговор, И я собирался зайти в дом, но на минуту замешкался и не смог сразу решить, где буду сегодня спать. В комнате деда или в комнате сестры. В этот момент госпожа нам произнесла Йонин, пойдем с нами». Мы прошли на кухню и втроем расположились за обеденным столом. Я сел напротив моих приемных родителей. Первым заговорил глава семьи. «Ты, наверное, задаешься вопросом, Почему мы так одержимы танджу Но на это у нас есть определенные причины. Госпожа Нам глубоко вздохнула. Мы кое в чем виноваты перед танджу Виноваты? Мой приемный отец кивнул и продолжил. Через год после рождения Таньжу, мой бизнес потерпел крах. Поэтому нам пришлось работать сутками напролет, чтобы заработать денег. За дочкой в это время присматривала наша соседка. С виду очень приличная женщина, и было похоже, что она любит детей. Кто же мог подумать, что она наемный убийца? По-английски – киллер. Мы целых 6 лет доверяли ребёнка человеку, который жестоко убивал людей. С тех пор, как дочери исполнился год и до того момента, как она пошла в школу, мы каждый день отводили ее в дом к этой женщине. День ареста стал для нас шоком. Помним, мы стояли в растерянности, а соседка посмотрела на нас и сказала: Ваша дочь уже никогда не будет нормальным ребенком. Я сделала для этого все возможное. Как только Юн Чангхаль произнес последнюю фразу, госпожа Нам словно вспомнила события того дня и закрыла лицо руками. Я до сих пор помню ее слова: Где были мои глаза? Как я могла оставить ребенка с убийцей? Я видел, с каким трудом давался госпожа Нам этот рассказ. Юн Чанбхаль попытался успокоить жену. Мы не знали, что она такая. Госпожа Нам кивнула в знак согласия и продолжила. Даже представить не могли, кто она есть на самом деле. Соседка говорила, что работала воспитателем в детском саду и что очень любит детей. Но по состоянию здоровья вынуждена была оставить работу и сидеть дома. С какой любовью она смотрела – Нагодовалую Танджу, повторяя, какая красивая девочка! А ведь она 15 лет убивала людей. Представляешь, какой это был шок для нас? Госпожа нам вздохнула и продолжила: Мы жили отдельно от родителей, и нам не с кем было оставить ребенка. Соседка сама предложила помощь. Мы с радостью согласились, если бы мы знали, что отдаем ребенка в руки убийцы. С какой злостью она смотрела на нас когда ее уводила полиция. Госпожа Нам перевела дыхание. Постепенно мы стали замечать, что с Танджу что-то не так. Эта убийца что-то вложила в голову нашей дочери. Мы до сих пор в этом не разобрались и постоянно виним себя за случившееся. На самом деле, мы даже хотели отправить дочь куда-нибудь подальше. Неожиданно вспомнилось, что профессор Ким хотел отвезти Танджу на научный семинар. «Сначала мы думали, что это поездка именно на семинар». Тяжело вздохнув, сказал Юн Пхаль. Он собрался отвести ее за границу. Госпожа нам говорила, будто оправдывалась. Нам было с ней непросто. Может, из-за того, что она столько времени провела с убийцей. Наша девочка очень сильно изменилась. Танджу и пять минут не могла пробыть одна. Потом случай с братом. Конечно, она наша дочь». Но часто нас посещало чувство, что мы с ней не справимся. Поэтому однажды мы подались на уговоры профессора отправить ее за границу. Госпожа Нам закрыла глаза, пытаясь вспомнить разговор, который состоялся у них с профессором в прошлом году. Я тоже нарисовал себе в голове эту сцену диалога, не пропуская ни единого слова. «Подождите, вы говорили, что едете на семинар в Сеул?» Со слов госпожи Нам, Профессор виртуозно владел искусством ходить вокруг да около. Я и Таньжу после семинара поедем в Сан-Франциско. Это хорошая возможность. Американские ученые много добились в области психиатрии. Это развитая страна. Представьте, что вы отправили ребенка учиться за границу. Она вырастет, станет нормальным человеком и вернется. Хотелось бы знать, когда. Госпожа нам, давайте смотреть на вещи объективно. Чем Танджу. Будет заниматься в этом захолустье. Пока я ее лечащий врач, она сможет как-то реализоваться. А что дальше? Что будет с ней, когда меня не окажется рядом? Ни вы, ни ваш супруг не сможете проводить с ней 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Вы должны работать. Здесь еще вопрос с приемным ребенком. Как долго он сможет быть рядом с ней? В этом мире все управляется нашим разумом. Ее разум мы сможем немного починить а для этого надо лететь в Америку». Проблема заключалась в том, что профессор говорил о поездке в абсолютно ультимативной форме. Он не планировал спрашивать разрешения родителей. У него был собственный план, согласно которому он и действовал. Профессор рассказал о своих намерениях забрать Таньжу только в день отъезда. «Что вы думаете по этому поводу? Билеты я уже купил». Родители вспомнили, что профессор действительно интересовался наличием у Таньчжу загранпаспорта. Но никто и представить не мог, что он решит все сам, не предупредив их заранее. И правда, в конце концов мы поддались на его уговоры. Но сейчас я понимаю, что лучше бы этого не делали. Родители решили отправить свою дочь в путешествие с профессором. Мы собирались расстаться с ней навсегда. Казалось, оба испытывают угрызение совести госпожа нам заговорила снова в душе присутствовало какое то странное чувство таньжу была для нас тяжелым бременем да главную ошибку мы совершили когда подпустили к ребенку нездорового человека, но с нашей стороны были и другие неправильные действия мысли и поступки. постоянно хотелось убежать от угрызений совести и от ощущения что мне неприятно смотреть на моего больного ребенка. ситуацию спас дедушка. У него только начинали проявляться первые признаки деменции. Но это не мешало ему безгранично любить внучку. Он случайно подслушал разговор родителей с профессором и решил, что ребенка нельзя никуда отпускать в таком состоянии. Поэтому он вытащил из внутреннего кармана пиджака профессора билеты с паспортами и спрятал их в укромном месте. В юности дедушка промышлял мелким воровством, поэтому ему не составило труда выкрасть билеты и не допустить отправки ребенка в далекую Америку. После того, как путешественники выехали на машине профессора из деревни, он перепрятал паспорта и билеты, но вскоре впал в глубокую деменцию. В ящике еще лежат фрагмент рыболовной сети и булыжник. Они там откуда? Юн Чанпхаль ответил. «Мы тоже не знаем. Наверное, это секрет дедушки и А почему дедушка ходит в амбар и спит там на рогошке? Юн Чанпхаль устало выдохнул. Это длинная история. Знаешь, что такое инерция? Это склонность к сохранению уже имеющихся представлений и нежелание поменять их. Ты привыкаешь к чему-то и постоянно к этому возвращаешься. Для дедушки та циновка, памятная вещь, носитель воспоминаний. Носитель воспоминаний? Да. Она хранит воспоминания о первой любви. Я очень надеялся, что в тех отношениях дедушка был очень счастлив. Но я ошибся. А кто была первая любовь дедушке? Дочь хозяина дома, где он работал. Дедушка, как выяснилось, был батраком, наемным рабочим. Тот самый ребенок войны, который в три года уже был участником боевых действий, на самом деле оказался обычным наемным работником. И все мужчины в его семье занимались тем же самым, начиная с XIV века эпохи Часон. Примечание. Часон. Корейское государство, существовавшее с 1392 до 1897 -го года. В этот период страной правила династия Ли. Дедушка влюбился в дочь хозяина дома. Его юной избраннице на тот момент было 16 лет, а дедушке – 21. Дедушке в его чувствах не мешали их разные социальные статусы, а девушка не обращала внимания на то, что он простой рабочий. Дедушка в молодости был очень красивый и статный. Хозяйская дочь порой обращалась к нему за советом, скрывая при этом свои истинные чувства. Но дедушка был уверен, что причиной ее любовных переживаний он сам. Так он решил по ее наивным рассказам. «Есть человек, который мне очень нравится. Он ниже меня по социальному положению. И мне кажется, что родители не дадут разрешения на наш брак. Уж очень большая между нами пропасть». Родителям это точно не понравится. Как быть в такой ситуации? Отказаться от любви? Дедушка был уверен, что речь идет о нем. А история – лишь уловка, чтобы подвести его к нужному ответу. Нет-нет, ни в коем случае нельзя отказываться от своих чувств. Сегодня у любви нет границ. Я помогу вам отстоять ваши чувства. В ее больших круглых глазах блестели слезы. Спасибо большое. Не за что. «Это все мне же и во благо», – подумал тот юный парень, наш дедушка. Но, к сожалению, героем рассказов юной красавицы был совсем не он. Выбрав подходящий момент, дедушка набрался смелости и признался ей в своих чувствах. Но в тот же день за свою откровенность подвергся наказанию. Его, завернутого в рогожку, били палками одновременно несколько человек, среди которых, говорят, была и дочь хозяина. Дедушка воспринимал это как удар любви, поэтому даже после того, как его выгнали из дома, он сохранил ту самую рогошку: Боль любви может понять только тот, кто ее испытал. Дедушка на протяжении всей жизни не мог забыть свою первую любовь, а после смерти супруги он вспоминал о юной красавице все чаще. В его голове любовь ассоциировалась с тоской и болью. Тоска накатывала сама собой, даже когда он не осознавал собственных действий. Поэтому дедушка непроизвольно заворачивался в рогожку, которая лежала в амбаре. Госпожа Нам и ее супруг смогли рассказать только это. Но они ничего не знали о рыболовной сети и булыжнике, которые лежали в ящике с надписью «Вещи Танджу". «Как ты поступишь?» – спросила меня госпожа Нам о том, где я буду спать – в комнате дедушки или в комнате сестры. «Я буду спать в комнате сестры. Так будет легче искать преступника». «Хорошо». Итак, я вновь вернулся в комнату сестры. Она о многом хотела меня расспросить. Но и у меня накопился целый список вопросов. Хотелось узнать о той женщине, наемной убийце, которая ее воспитывала, а также о детях, которых усыновляли до меня. Отдельно хотелось спросить и о захоронениях животных, которых убила Танджу. Я уже не переживал о том, что она преступница. Меня больше терзали сомнения, согласится ли она ответить на все мои вопросы таньжу встретила меня спокойно без какого-либо намека на сожаление надо хорошенько выспаться чтобы завтра начать расследование казалось она меня уже простила прости меня и я выключил свет и лег в комнате стояла полная тишина натворил я дел конечно но тут таньжу заговорила правда по ее интонации казалось что она бредит Убийца, тетушка Ян Сун И надо копать в ту сторону. Она продолжала настаивать на своей интуиции. Какая же она упрямая! У меня не было причин подозревать тетушку, но я не мог проигнорировать такую настойчивость. Давай вместе сходим к ней завтра, решил предложить я. Есть кто дома? Когда мы пришли, тетушка наслаждалась запоздалым обедом, словно был выходной, и не надо было идти на работу. Она открыла ворота и почему-то занервничала. «Вы зачем пришли?» Я тут же выпалил заготовленный заранее ответ. «Сестру выпустили из тюрьмы. Вот мы и пришли поздороваться. А еще хотели попросить вас выступить в суде». «В суде?» «Да. Нужны доказательства, что в ту ночь она была у вас и во время убийства находилась с вами». Тетушка сделала недовольное лицо. «Но я не помню, во сколько точно она ко мне пришла. Я вообще в тот день не смотрела на часы». Это было очень странно. Тетушка, которую я знал, обязательно бы выслушала нас, даже если она и правда не помнила время. Просто чтобы помочь в сложной ситуации. Но она отказала. Сестра была права, тетушка действительно что-то скрывала. Видимо, тетушка Ян Сун И не собиралась приглашать нас к себе, и нам с пришлось отступить и отправиться домой. В этот момент сестра опять начала что-то бормотать. Очень странно. Что именно? Потирая подбородок указательным пальцем, она произнесла «Гиацинты во дворе ее дома. Один какой-то засохший на фоне остальных». И что это значит? Все цветы нормальные и только один увядший. Значит, что-то с ним не так, только с ним. Например, земля другая. Таньжу резко остановилась и пошла обратно к дому тетушки. Я побежал за ней. Она принялась колотить в ворота и, когда тетушка открыла, тут же спросила. «Мы такие голодные. Не накормите нас. Потом мы сразу уйдем». Тетушка Ян Сун И выглядела растерянной, но на просьбу не смогла ответить отказом. «Есть только холодный рис». «Ничего страшного. Хватит только на одну порцию. Мы поделимся». Это было очень бесцеремонно со стороны Таньчжу. Тетушка сдалась под ее натиском и пригласила нас в дом. «Заходите, так уж и быть». Сестра уверенно вошла внутрь, А я, заходя, оглянулся по сторонам. История про последнюю порцию риса была лишь предлогом спроводить нас во своясе. Тетушка принесла две до краев наполненные чашки и накрыла стол, как для полноценной трапезы. Сестра ела с большим аппетитом, будто и правда пришла поесть. А я все пытался понять. Цель нашего повторного визита. Ничего не происходило. Мы просто ели. И тут неожиданно прозвучал вопрос. «Тетушка, а почему тот цветок засох?» «Что?» Сестра показывала на белый, увядший гиацинт. Он единственный отличался от всех остальных. Тетушка растерянно ответила. «Наверное, я просто забыла его полить». На лице Танджу нарисовалось крайне хитрое выражение лица. Именно тот цветок не поливали. Тетушка покраснела. Она начала заикаться. «Если вы поели, выходите из-за стола!» Нам пришлось встать со своих мест. Я думал, тетушка выгоняет нас из-за поведения сестры. Но тетушка сказала, что причина не в этом. «Хорошенько поливайте этот цветок», — сказала на прощение Тонь-Джу. Вернувшись домой, сестра взяла бинокль и стала следить за домом тетушки Ян Сун-И. На мои расспросы о том, что она делает, сестра ничего не отвечала, пока вдруг не воскликнула. Так и знала. «Что знала? Дай мне посмотреть!» я отобрал у сестры бинокль и увидел как тетушка выходит за ворота дома я так и не понял что танджу имела в виду она мне ничего не объяснила и продолжила смотреть в бинокль на дом тетушки прошел примерно час когда танджу опять громко закричала пришла как я и думала что там она думала я выхватил бинокль тетушка возвращалась домой с большим черным пакетом в руках а дальше все было как в кино Она достала из пакета цветочный горшок с гиацинтом. «Сейчас самое время!» – закричала танджу «Что случилось?» «Бежим!» Танджу тут же бросилась на улицу. Я, задыхаясь, мчался за ней. Мы изо всех сил бежали к дому тетушки. Оказавшись у входных ворот, мы сразу зашли без стука. Во дворе тетушка Ян Сун-И как раз пересаживала гиацинт. Она вырла из земли увядший стебель и пыталась посадить на это же место новый. Нам сестрой показалось, что в этой куче земли спрятана большая амбарная книга. Скорее всего, она и стала причиной увидания цветка. Корни цветка упирались в обложку книги и не могли получить из почвы ни воду, ни питательные вещества, что и привело к гибели цветка. Причина спрятать книгу в земле была очень простая в любом другом месте ее могли случайно обнаружить кроме того после того как я сказал что сестры сняты обвинения и ее отпускают домой тетушка впала в отчаяние и она не нашла места лучше чем цветочная клумба никто бы и не подумал что книга именно там тетушка уже и сама забыла об этом пока таньжу не заинтересовалась увядшим цветком мы поймали ее когда она пыталась поменять цветы что это за книга тетушка ян сун и Была очень расстроена происходящим. Уже нет смысла ее прятать. Мы забрали книгу. Это оказались приходно-расходные записи старика Кима. Что тут скажешь? Он был мастером своего дела, универсальной личностью. Делал вид, что разбирается во всем, хотя сам толком не мог сосредоточиться на чем-то конкретном. Однажды он отобрал у меня деньги, мои 10 тысяч вон. Так он поступал и со взрослыми, обманом выманивал у них деньги, а потом переходил к угрозам и шантажу. Он знал слабые места каждого жителя деревни и записывал их в эту книгу. Людей, которые хотели прекратить это, было уже не один и не два, намного больше. Кто-то из них и стал убийцей. Вряд ли стоит из-за такого убивать. Для тетушки это была дикость. В силу своего мягкого характера Она с трудом представляла, что человека можно убить только потому, что он владеет некой информацией о тебе. Но таких, как она, было немного. Старик Ким вел книгу, где записывал имена жителей деревни с их долгами. Он угрожал людям, за что и поплатился жизнью. «Тетушка, откуда это у вас?» На мой вопрос я получил подробный и немного неожиданный ответ. «На самом деле, я тебя обманула. В ту ночь...» Я выходила из дома не только ради деревенской собаки. Я была у Кима. Тетушка оказалась у дома старика Кима, потому что собака вела себя очень странно. Обычно она слушается и хорошо реагирует на людей. Но в ту ночь ее словно подменили. Тетушка Ян Сун И протянул ей мясо. Но собака не стала сразу его есть, а потащила еду куда-то в сторону. «Собака, ты куда понесла еду?» Тётушка побежала за ней следом и случайно столкнулась с убийцей. «Вы представляете? Пять лет ни слуху, ни духу, а тут на тебе!» Из рассказа тетушке мы поняли, что она в ту ночь встретила старшего сына хозяйки магазина Тысячи мелочей». Я не поверил своим ушам и переспросил. «Подождите. Я не совсем понял. Он же погиб во время шторма, когда вышел в море за креветками». Тетушка покачала головой. «Я тоже так думала». А он жив. Как ему удалось выжить? Не было полной уверенности в том, что он умер. Тело ведь так и не нашли. Сон Памин просто исчез. Тетушка Ян Сун И не видела лица убийцы, но узнала его по одежде. На Сон Памине была куртка, которую он всегда носил. Хозяйка магазина подарила ее сыну на день рождения. Это была дорогая фирменная куртка, и он носил ее в дождь и в снег. Именно по куртке тетушка узнала старшего сына хозяйки магазина даже через пять лет. Она видела, как Сон Памин вышел из дома старика Кима и стал быстро удаляться. Она встретила человека, которого считала умершим. Тётушка была очень рада и попыталась остановить уходящую тень, громко выкрикивая его имя, но реакции не последовало. Человек был в капюшоне. Тётушка остановилась и посмотрела ему в спину. Тень тоже замерла. Ян Сун И. Фигура остановилась, но ответа не последовало. Сон помин лишь сжал кулаки, но с такой силой, что руки затряслись от напряжения. Он уже хотел было подойти к тетушке, но тут между ними появилась деревенская собака и начала громко лаять. Воспользовавшись моментом, человек в капюшоне исчез. Наверное, что-то случилось в этот момент. Тетушка Ян Сун И отправилась в дом старика Кима, откуда выбежал Сон Памин. То, что она увидела, повергло ее в шок. На полу лежал труп. Старика Кима задушили. Наверняка между жертвой и преступником что-то произошло. Но первая мысль, которая пришла в голову тетушке – скрыть следы пребывания сон-помина. В старших классах школы между ними был небольшой роман. Привычка Ян Сун И всегда ходить с недовольным лицом отпугивала парней, особенно тех, кто ей действительно нравился и только сын хозяйки магазина общался с девушкой, не обращая внимания на ее способности. Скорее всего, Памин просто привык к такому обращению. Мать, глядя на него, только тяжело вздыхала, а улыбку и радость дарила умненькому младшему сыну. Поэтому Памин привык видеть вокруг себя печальные и грустные лица. Теперь все перевернулось с ног на голову, и тетушка решила защитить того, кому испытывала теплые чувства. Она наспех стерла все отпечатки, а потом увидела амбарную книгу. Тетушка Ян Сун И не знала, имеет ли книга отношение к убийству, но схватила ее и унесла с собой. Придя домой, она тут же спрятала книгу в посудный шкаф на кухне, а потом зашла в комнату, где за столом сидела Таньжу. «Вкусное мясо!» – Таньжу кивнула в ответ. Тетушка Ян Сун И продолжила. За два дня до того, как тетушка оказалась на месте преступления, хозяйка магазина принесла ей отборной говядины. Тогда тетушка Ян Сун И так и не нашла причину такого отношения к себе. Но теперь поняла, что женщина сделала это из-за сына. Она и мясо-то купила, чтобы накормить помина. Но не смогла и отнесла все Ян Сун И, его первой юношеской любви. «Каждый раз, когда смотрю на тебя, вспоминаю моего сыночка». Хозяйка магазина повторяла эти слова при каждой встрече с Ян Сун И. С тех пор, как пропал ее старший сын. Именно в тот момент, когда тетушка пыталась разобраться с этим неожиданным подарком, пришла Таньжу, а в доме неподалеку произошло убийство. Так сложились обстоятельства, что ничего не подозревающая девочка, которая просто сидела в гостях и ела жареное мясо, стала главным подозреваемым. Тетушка Ян Сун И не стала выбрасывать книгу. В голове у нее сложился четкий план, как можно ею воспользоваться в нужное время и в нужном месте. Если помина не поймают, тогда и не о чем будет беспокоиться. Но если все-таки арестуют, у нее будут доказательства того, что это не бытовое убийство, а попытка защититься от угроз и шантажа. Книга сможет стать уликой и пролить свет на причинно-следственные связи в этом преступлении. Поэтому книгу надо было спрятать в очень надежном месте. Полицейские могли прийти с обыском, или кто-то другой мог случайно найти ее. Поэтому тетушка спрятала этот ценный предмет в цветочной клумбе. Выкопала ямку, сверху посадила гиацинт и присыпала землёй. Тётушка и подумать не могла, что чувствительный цветок начнет усыхать. И уж точно она не могла предвидеть, что найдется человек, который разгадает цветочный секрет. Я вовсе не хотела, чтобы Таньчжу понесла наказание вместо него. Пока ты была в следственном изоляторе, я очень за тебя переживала, постоянно поддерживала и успокаивала ее Нина. Поэтому я сейчас рассказываю вам, как все было на самом деле. Я никогда в жизни не смогу никого убить. И постарайтесь понять хозяйку магазина и ее сына Соломона». Теперь все встало на свои места, в том числе и предательство Соломона. После того, как произошло убийство, он не знал, что брат жив и уж тем более не мог знать, что Помин и есть убийца. Скорее всего, их мать какое-то время не рассказывала ему о том, что старший брат вернулся. Переживала, что Соломон проболтается. Поэтому он решил мне помочь. Но когда узнал всю правду то ли от матери, то ли от Ван-Канджина, отвернулся. Дело становилось все более запутанным. Теперь требовалось понять, как в преступлении вплетаются роли хозяйки магазина и следователя. Ван-Канджин знал все скрытые обстоятельства дела. А значит мог манипулировать процессом и позволить арестовать невиновного. Очень страшный человек. Сейчас меня больше всего интересует, как Таньжу, просто взглянув на цветок, смогла догадаться, что под ним что-то спрятано, спросила тетушка, когда мы выходили из дома. Ответ не заставил себя долго ждать. На самом деле, в детстве я 6 лет прожила с женщиной, которая была наемной убийцей. Да, я знаю об этом. Так вот… Она прятала в цветочных горшках деньги. И я очень хорошо помню засохшие листья салата в таком денежном горшке. Получается, кто-то еще использовал цветы для хранения секретов? Каким она была человеком? Она страдала параноидальным расстройством личности. Однажды она даже попала в психиатрическую больницу с таким диагнозом. Она всегда носила темные очки и никому в этом мире не доверяла. Поэтому прятала деньги в горшках с цветами. Темные очки – Делали ее мир таким же унылым и черным. Она и киллером стала, потому что девизом ее жизни было «Если я не убью кого-то, этот кто-то убьет меня». А поймали ее из-за меня. Как? Обнаружили ДНК на одном из ножей, которые она спрятала в горшке. Таньчжу рассказала историю ареста соседки-убийцы. В тот день она шла выполнять очередной заказ, взяв с собой пистолет. Но когда полиция пришла ее арестовать, Его нигде не оказалось. Соседка была наемной убийцей, но я в свои семь лет не понимала этого. Она часто рассказывала мне об убийствах, особенно в течение последнего года. И я уже в начальной школе знала, что убийство – это преступление. В четвертом классе я поняла, что эта женщина – наемная убийца. Это был настоящий шок. Через какое-то время после ее ареста мы переехали в эту деревню. И когда я увидела во дворе цветочную клумбу засохшим гиацинтом, сразу вспомнился тот эпизод с листьями салата. «В жизни важен любой опыт», — сказал я, и Таньжу меня поддержала. «Конечно, но мне все равно кажется, что убийца не сон помин. «Почему? Если это он, почему тогда не вырвал последнюю страницу в книге?» Танджу показала загадочную надпись. «Он и сейчас живет среди нас». Из надписи было непонятно, о ком идет речь. Это мог быть намек на старшего сына хозяйки, который на самом деле не умер и все это время жил в деревне. В любом случае, это был знак. Если б Сон Памин был убийцей, он обязательно бы забрал книгу, чтобы не подвергать себя опасности. Но фраза «он и сейчас живет среди нас» вовсе не означает, что старший сын хозяйки магазина жив. Люди, которым есть что скрывать, никогда ничего не оставляют. Я, например, никогда не оставлял в ящике стола комиксов в страхе, что их найдет учитель. А здесь убийца. Ты кого подозреваешь? Для меня убийца. Тетушка Ян Сун И. Она отдала нам книгу не ради самой книги, а чтобы мы решили, что убийца – старший сын хозяйки магазина. Вот ты упрямая. Постоянно стараешься прогнуть действительность под себя, а не подстроиться под нее самой. Но сейчас-то признайся себе, что ты не права. Нет. «Подожди. Что тут непонятно? Кто первый обнаружил тело? Хозяйка магазина тысячи мелочей. Как так получилось, что она стала первая? Их дома стоят далеко друг от друга. Кто был третий в доме хозяйки, когда они играли в карты? Я очень хорошо помнил день, когда Соломон меня предал. Это был следователь. Почему он так близко общается с их семьей? Это же странно». Говорят, Соломон и детектив давно перестали общаться. Тогда зачем он мешал Соломону, который решил помочь тебе? Есть какая-то тайна в отношениях этой троицы». Таньчжу впервые начала думать в правильном направлении. «На этот раз я не мог не согласиться с ней. Была еще одна странность. Почему убийца старика Кима не забрал книгу? Может, преступник и не искал ее?»